«Не об этом речь. Предположим, что рассказ Аркади совершенно достоверен, настолько, насколько она имела представление о ходе событий. Предположим, все происходило именно так, как пишет Аркадий. Логово Второй Академии было обнаружено и ликвидировано. Но как можем мы с уверенностью заявлять, что уничтожили их всех до последнего?»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 Оба мужчины были у Мула в руках, и только Байту Дарил он пощадил, если верить Аркадии исключительно из сентиментальных побуждений. Но этого оказалось достаточно. У одной только Байты была возможность вести себя так, как она хотела, и благодаря ее действиям мулу не удалось определить местонахождение второй академии. Это стало началом его поражения».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 они въедут в нее на наших сагбенных плечах, как правящая элита. «Надо понимать, вы хотите уничтожить Вторую Академию?» — спросила Брана. «На полпути ко Второй Империи взять все на себя, чтобы правящей элитой стали мы. Так? Конечно, конечно!»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 «Вы сами себе противоречите. Если бы вы верили, что Вторая Академия существует, вы бы не смогли позволить себе говорить о ней так открыто. Ведь вы считаете, что я рискую. Тем самым, сударь, вы делаете мне комплимент. Со здравым смыслом у меня получше, чем у вас».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 сказала Брана со злорадной усмешкой. Часть восьмая. На улице мэра ждал Лайона Кадел. — Я все слышал, мэр, — сказал он. — Вашей выдержке можно позавидовать. — Устала зверски. Такое впечатление, что сегодня в сутках было как минимум семьдесят два часа. Теперь ваша очередь. — Хорошо, я понял.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 «До тех пор, пока у нас не будет возможности применить его в полном объеме, не более ценно, чем не только Трейвейс, но и вы, и я вместе взяты. И все-таки...» Машина уже неслась по ночным улицам. Кадел сидел за рулем. «И все-таки?» — переспросил Кадел. «Что и все-таки?» «Ах, да! И все-таки этот молодой человек не так прост».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 «Вероятно, вы припомнили известное изречение Сальвадора Гардена. Никогда не позволяйте морали удерживать вас от правильных поступков». «Нет, сейчас я далека от соображений морального порядка», — покачала головой Брана. «Одна только усталость, и все кости ломит. Но, знаете, я бы могла назвать целую уйму людей